Подобных примеров в жизни очень много. Иногда они проявляются ярко, а порой сразу и не заметишь влияния материнского чувства. Вот пример такого психического нерождения, проявившегося в очень тонкой форме. В этом примере было трудно определить, что перед вами психически не до конца рожденный мужчина. Этот факт прятался под маской крепкого во всех отношениях мужика. Назовем его Валерием. Крепкое телосложение, высокий лоб. Бородка, разговаривает басом, держится уверенно, занимается творчеством, семья, много детей, все это вроде бы ясно говорит, что перед вами настоящий мужчина. Знакомимся, и постепенно начинают проглядывать другие его качества, очень тонкие, малозаметные, но открывающие иные грани этого человека. Я смотрю, как он твердо, даже жестко отстаивает свою точку зрения, и это не от глупости человек он умный понимает, что в мире все относительно и что ни одна точка зрения не может быть истинной в последней инстанции. следовательно такая категоричность есть проявление его характера он таким образом самоутверждается, а самоутверждается только тот, кто не реализован, у кого есть внутренние нерешенные проблемы. об этом же говорит и то, что он с гордостью и часто говорит о том как у него много детей. Это довольно распространенный случай, когда мужчина самоутверждается через рождение детей. Конечно, это не единственная причина рождения детей, но она встречается довольно часто, а иногда бывает главной. Выяснилось, что у него есть еще один ребенок. Его творческий проект, которым он занимается уже почти 20 лет и так до сих пор не реализовал. Это также говорит о психическом нерождении, когда человек, находясь в духовной плаценте, неадекватно воспринимает действительность, ему трудно реализовать идеи, которые, на его взгляд, бесценны, а окружающие не видят их гениальности и полезности. Многие мужчины по многу лет, а то и всю жизнь, вынашивают различные проекты, ходят с ними по разным инстанциям, обижаются, гневаются на тупых, недалеких людей, которые не видят великой ценности их проекта. А проект не учитывает реалии времени или вообще не жизнеспособен, но такие авторы не могут объективно воспринять действительности всю жизнь воюют с ветряными мельницами. В жизни много таких примеров непризнанных гениев. Чудаки украшают мир, но часто чудачество приносит страдания им самим и особенно их близким. Нужно помогать таким людям родиться, и тогда они реализуют свои таланты и смогут принести значительно больше радости и пользы в нашу жизнь. Ведь зачастую они очень талантливы. По большому счету, все люди талантливы, только родители и общество чаще всего зарывают эти таланты. В разговоре с Валерием выяснилось, что мать у него была болевая женщина, и она держала под каблуком мужа. Сына она очень любила, но сын пришел в эту семью с более твердым характером, чем отец, и поэтому он всячески сопротивлялся давлению матери. Постоянная борьба с властью матери укрепила характер мальчика, он вышел в жизнь бойцом. И во всем искал укрепление своей силы, своего характера все время самоутверждался. Видя, что отец под давлением матери превратился в тряпку, он всегда стремился твердо, даже жестко отстаивать свою независимость. И вот в жизнь вышел молодой, но крепкий мужичок. На самом деле, психически он был еще юноша. Как взрослый мужчина он еще до конца не родился. Для этого ему нужно было познать любовь женщины такой силы, чтобы освободить его от материнских энергий, убрать агрессию и родиться окончательно. Мир идет ему навстречу и дает ему такую женщину, и он женится на ней. Но воспитанное с детства состояние бойца не дает ему расслабиться и раскрыть свою любовь. И женщине трудно было проявлять любовь к такому ершистому мужчине. Валерию нужно было проявить к этой женщине свою любовь, раскрыть не бойцовские качества, а мягкость, нежность, великодушие. Именно великодушие является главным качеством, характеризующим зрелого мужчину, а у него под влиянием родителей сложилось иное представление о качествах мужчины.